Глава 36. Тесса. Калин оторвался от меня и вскочил на ноги. Пол затрясся от очередного грохота, а с потолка упали люстры, разбившись в дребезге. Чувствуя, как громко стучит сердце, я, пошатываясь, встала рядом с Калином. «Это богиня?» — прошептала я. Резко дернув головой, Калин бросился к окнам и выглянул, чтобы посмотреть на землю. Там среди вихрей из обломков, деревянных щепок и порванных гобеленов стояли три штормовых фейри. Они вытянули руки перед собой и смотрели на замок Эзоникса. В полу снова прогромыхала. «Это не богиня», — мрачно ответил Калин. «Здесь штормовые фейри. Раз они так нападают на замок, значит, знают, что я здесь». Когда стена треснула, на пол свалилась еще одна люстра. Сквозь трещину хлынули туман, ветер и иней, и я мгновенно промерзла до самых костей. Меня затрясло, и я как будто провалилась в глубокую яму страха. «Им по силам снести замок?» — закричала я, и мой голос дрогнул на ветру. Калин схватил меня за руки и потащил через большой зал. Он втолкнул меня в одну из пустых примыкающих комнат и захлопнул за собой дверь. И всё же пол задрожал. Калин правил рукой по волнистым волосам. Я никогда не видел такого мощного шторма. Он не природного происхождения, а мои силы не властны против него, не так, как должны. Фейри вполне могут разнести этот замок в щепке. Стиснув зубы, Калин подошел к двери. Жди тут, я сделаю все, что смогу. Я схватила его за руку, прежде чем он успел уйти. «Ты не можешь выйти и сразиться с ними в одиночку. Сам сказал, что твои силы не справляются». «Иного выхода нет, Тесса», — хриплым голосом сказал Калин. «Я не стану прятаться в замке и ждать, когда мой враг обрушит это здание на наши головы». Он обхватил меня за бедра, притянул к себе и крепко поцеловал, а потом исчез. Со страхом в груди я встала посреди зала и обхватила себя руками. Пол грохотал и сотрясался, а я услышала где-то вдалеке легко узнаваемый звук трескающегося камня. Штормовые фейри и правда намеревались обрушить замок, наверное, чтобы выманить Калина, и у них получилось. Я принялась расхаживать по комнате, жалея, что не могу увидеть, что происходит вне стен замка. Его окружили по меньшей мере три штормовых фейри, а может и больше». И они нашли способ приглушить силу Калина. В текущем состоянии ему не выстоять против них. Что я могу сделать? У меня нет свирепой магической силы, с помощью которой я бы их остановила. А есть у меня только небольшой деревянный кинжал. И клинок смертных, оружие, которое может убить Фейри. Я распахнула дверь и поспешила обратно в большой зал, где сквозь новые трещины просачивались дождь и ветер. Замок снова затрясло, и я поскользнулась. Ноги подкосились, и я чудом не приложилась головой о камень, но успела сориентироваться. Я припала к дрожащему полу и устремила взгляд на мир за окнами. Там стоял Кален и сражался со штормовыми фейри. Он держал в руках клубящийся шар из тумана. У меня перехватило дыхание, когда Кален швырнул его в штормового фейри. Шар испарился, словно дым на ветру. Силы Калина по-прежнему были бесполезны против Фейри. Порыв ветра ударил его прямо в грудь. Он отлетел назад и ударился телом о камень. Я бросилась к его рюкзаку и стала рыться трясущимися руками в поисках клинка смертных. Но нашла лишь небольшую порцию мяса оборотня, флягу и пару металлических щипцов. Меня обуял страх. Клинок исчез. Куда черт возьми он его засунул? Тесса, прошептала богиня, ее голос разнесся по большому залу, несмотря на хлещущий дождь и ветер. В жилах у меня застыла кровь, и я стиснула рюкзак Калина. Тесса, хватит разговаривать со мной, проглотив ком в горле, произнесла я. Я же сказала, что не выпущу тебя отсюда. «Знаешь что мешает твоему возлюбленному воспользоваться силами?» — прошептала она. Я неподвижно застыла и встала, обойдя вниманием, как она назвала Калина. «Нет, но дай угадаю, ты!» «Я! Это я приглушала его силы с тех пор, как вы прибыли сюда!» Она засмеялась. «Или развлекалась с ним в твоих снах!» «Я тебе не верю!» Прошептала я, хотя ее слова звучали резонно. «Ты умна, раз не доверяешь Богу, но как, по-твоему, вышло, что вы оказались запертыми в этом замке вместе со мной?» — спросила она. «Как думаешь, почему силы его врага сильнее, чем у него? Каллен Деннер — одно из сильнейших созданий на свете, их силы не представляют для него никакой угрозы». Подавляя его силы, я увеличила силы штормовых фейри. Калину не выстоять против них, если я не ослаблю хватку. Решать тебе, Тесса Бэрен. Глаза защипала от слез, и я выбежала из большого зала, помчавшись по лестнице и перепрыгивая через две ступеньки. Я понеслась по коридору и остановилась, увидев у двери, ведущей в подземелье, Миднайта. Конь моргнул, кивнул и отошел в сторону. Я решила не раздумывать, что это значит, и спешно спустилась по лестнице, остановившись лишь перед сияющим Ониксом. Стены задрожали даже здесь, внизу. — Скажи, зачем ты это делаешь? — А как ты думаешь? Мне нужно, чтобы ты меня освободила. Сделай это, и я верну королю тумана его силу и перестану увеличивать силу его врага. Я стиснула зубы, а руки, прижатые к бокам, задрожали. «Ты же знаешь, что я не могу». «Не можешь?» — цокнув языком, спросила она. «Или не хочешь?» «Разве это важно? Я не пойду на это». «И твой возлюбленный умрет из-за тебя», — резко сказала она. У меня перехватило дыхание. «Что ты хочешь этим сказать?» «О, жалкая бедняжка! Ты еще не поняла, почему штормовые фейри напали на вас?» «Они пытаются захватить королевство Калина». «И да, и нет. Они хотят тебя, Тесса Берн. Ты — их путь к союзу с Абероном, королем Альбирии. Он хочет, чтобы ты вернулась к нему. В конце концов, на тебе клеймо его невесты». И как только штормовые фейри и фейри света объединятся, они смогут изгнать туманы и вернуть богов в этот мир. На миг я могла только смотреть на сияющий Оникс, презирая каждое слово, сказанное богом. Если это правда, тогда почему ты предлагаешь Калину помощь? Разве ты не на стороне Аберона? Не хочешь, чтобы боги вернулись? Ты одна из них». Она расхохоталась, и тогда замок содрогнулся от очередного толчка. Буквально в паре дюймов от моих ног на землю рухнул кусок камня. «Я не на чьей стороне. Я хочу, чтобы меня освободили, а остальное меня не волнует. А теперь освободи меня!» Желудок свело узлом, а я уставилась на мерцающий драгоценный камень и поморщилась. Мир вокруг меня снова задрожал. «Возможно, если пообещаешь держаться отсюда подальше». «С радостью?» «Поклянись». Прищурившись, я ждала ее ответа. Она недовольно цокнула. «Ладно, клянусь». Но в ответ по моим рукам не пробежала магическая волна, и я не стала удивляться, что боги не были связаны теми же правилами магии, что смертные и Фейри. На самом деле она ни черта не клялась». Но богиня понятия не имела, что я все поняла. Почувствовав, как пересохло во рту, я кивнула. «Хорошо, как тебя освободить?» Камень как будто увеличился в размере, а его свечение усилилось. «Я знала, что ты примешь верное решение, Тесса Берн. Мы с тобой очень похожи. А теперь подойди ближе». Нахмурившись, я сделала, как она просила, хотя ее слова резанули по сердцу. Я совсем не похожа на Бога Смерти. «Положи руку на мое сердце и притяни к своей груди». Я отступила назад. Не поняла. Ее голос зазвучал резче. «Делай, как я сказала. У тебя время на исходе. Твой любимый король тумана стоит на коленях. У него по всей спине раны от камней, которые в него швыряли». Он умрет от потери крови, если ты меня не освободишь. До тех пор я не дам ему исцелиться. У меня перехватило дыхание, а ужас вонзился ядовитыми клыками. Ты подавляешь и его целительные силы? О да, а теперь выпусти меня. Ты чудовище, прошептала я. Я Бог, разнесся по пещере ее голос. Вдохнув кусачий холод, я подняла дрожащую руку и приложила ее к центру светящегося камня. Он загудел под пальцами, и в предвкушении вспыхнул огонек. По моему телу застроилась сила, подзывая подойти ближе. Закрыв глаза, я постаралась выкинуть из головы мысли о том, что это могло значить. Однажды я уже противостояла могущественному существу и потерпела неудачу. Аберон не бог, но был ближе к богам, чем народ Тейна. Могла ли я рискнуть всем и выполнить просьбу бога? Или это меня убьет? Разве у меня есть выбор? Кален умрет, если я не предприму хоть что-нибудь. Замок рухнет и похоронит меня под собой. Больше ничто не помешает Аберону вершить свои злодеяния и боги вернутся. Я прислонилась к скале, безмолвно молясь. Не богу. Ни Фейри, ни смертному из ныне живущих, а человеку, которым всегда хотела стать, той, кто могла бы что-то изменить, девушкой, которая всегда мечтала о лучшем мире. Заорав, я выхватила из-под туники деревянный кинжал и вонзила его тупой конец в сияющий камень. Сила дрогнула и откинула меня назад. Я упала на землю и клацнула зубами. В ушах звенело. Безжалостная божья сила разлетелась по грохочущей пещере, и в голове у меня раздался гортанный, бесчеловечный звук. Я прижала руки к ушам и вскочила, вытаращив глаза и глядя на развернувшееся передо мной зрелище. Мой клинок расколол драгоценный камень ровно посередине. Из него вырвалась, как жидкий дым, темная сила. В воздухе она превратилась в туман, закружилась, А потом исчезла, словно ее никогда и не бывало. Я стояла посреди пещеры, чувствуя, как бешено бьется сердце, пока меркнут последние остатки силы. Прижав руки к груди, я медленно придвинулась к камню. Он был тихим, темным и мертвым. Треснувший камень больше не обладал силой, но исчезла ли эта сила на самом деле? Уничтожила ли я Бога? Неужели все было так просто? В любом случае, к Калину должны вернуться его силы. Теперь он мог сражаться. В груди вспыхнула надежда, и я понеслась по лестнице наверх. Миднейт ждал меня, загородив телом дверь, ведущую в шторм. Подвинься, Миднейт, сказала я, дернув его за поводья. Я должна выйти и помочь Калину. Помочь Калину. Можно подумать, мне по силам выстоять против кучки штормовых фейри. Но я не могла оставить его сражаться там в одиночку, тем более сейчас, когда он ранен. Нужно отвлечь врага. Всего на пару мгновений. Столько, чтобы ему хватило времени исцелиться. «Ну же!» — принялась я упрашивать коня, который даже глазом не моргнул в ответ на мою просьбу. А потом я поняла. «Ему нужна наша помощь!» Миднайт посмотрел на меня. «Верно!» — кивнула я. Мы отправимся в этот грёбаный шторм и отвлечем ублюдков, пока Калин не исцелится, а потом он убьет их. Конь заржал, затопов копытами, а потом отодвинулся в сторону, как бы приглашая забраться на спину. Я приподнялась, радуясь, что отчасти восстановила силы. Мне предстоит мчаться со скоростью света сквозь эту бурю и держаться изо всех сил. Я тебе доверяю, прошептала я коню после чего наклонилась и толкнула дверь. «Я знаю, что тебе нравится скидывать людей и...» Миднайт вылетел в бушующий шторм, сорвав дверь с петель. Я взвизгнула и вцепилась в его гриву, чтобы не упасть на размытую дождем землю. В городе еще бушевали ветер и град, но их мощь была совсем не такой, как в начале. Наклонившись вперед и защищаясь от шторма, я оглянулась. Трое штормовых фейри приближались к Калину, который стоял на коленях. По его спине текла кровь, плечи были наклонены вперед, а голова свесилась на грудь. Что-то во мне надломилось, когда я увидела его таким, и в глазах застыли слезы ярости. Эй! крикнула я этой троице, оставьте его в покое! Трое штормовых фейри вскинули головы и устремили взгляды на меня. Я поежилась. Мидной дернулся в сторону и галопом понесся от центра города в сторону сгущающегося тумана. Бегло бросив взгляд на штормовых фейри, я содрогнулась от ужаса. Глаза у них были впалыми и блестящими, как лед. Серебристые волосы не спадали на широкие плечи. На шее у каждого был выжжен символ, символ, от которого у меня заныло сердце. Я не знала, что он значит, но почувствовала, как его тьма тянется ко мне. Было что-то странное в этих Фейри, нечто большее, чем сила, увеличенная Богом, что помогла им заманить нас сюда в ловушку. И мне нужно, чтобы они погнались за мной. Раздавшиеся за спиной громкие крики дали понять, что Фейри попались на крючок. Если они явились за мной, чтобы создать союз с Абероном, то не позволят мне убежать. Крепко схватившись за Миднайта, я наклонилась к нему, и мы понеслись сквозь туманы. Мне в спину ударил порыв ветра. «Ну же, Миднайт, прошептала я ему на ухо. «Беги так, как еще никогда не бежал!» Его копыта загрохотали по земле, забрызгав мои ноги грязью и песком. Туман обжигал глаза, и мир превратился в поле из теней и мрака. Я слышала, как где-то рядом стучат копыта, но, обернувшись, не смогла разглядеть врагов сквозь густой туман. «Хорошо, значит, и они меня не видят». В воздухе просвистела стрела и вонзилась в заднюю ногу Миднейта. Я закричала, когда он пошатнулся. Раздался его рев боли. Я слетела с его спины, заскользила по земле и откатилась в сторону. Ладони царапнул песок, когда Миднейт завалился на бок. Резко замерев, он уставился на меня сквозь туман. Из его горла вырвался жалобный звук. У меня заныло в груди, но как только я потянулась к нему, неподалеку послышались шаги. Я охнула и поднялась на дрожащих ногах, повернувшись к приближающимся нападавшим. Из тумана показался штормовой фейри на серебристом коне. Я изогнулась перед миднойтом, а сердце колотилось так сильно, и, казалось, меня вот-вот Штормовой фейри улыбнулся, остановившись всего в паре футов от меня. Невеста короля Аберона. Его голос потрескивал как лед, и на меня налетел сильный порыв ветра, дернув за длинную косу. Я прищурилась. Я ничья ни невеста, и уж тем более не его. Он считает иначе, и если Аберон чего-то хочет, он это получает. Ты едешь с нами. Штормовой ферри слез лошади, и по песку глухо застучали его тяжелые кожаные сапоги. Меня окутала струя темного тумана, и я отшатнулась. Я выхватила кинжал и наставила на него. Штормовой ферри просто улыбнулся и прижался к окровавленному кончику. Сверкнув глазами, он наклонился ко мне так близко, что я почувствовала в его дыхании запах дождя. «Ты искренне веришь, что смертная вроде тебя может меня ранить? Что ты можешь сбежать от своего короля Фейри, и тебя не поймают? Нет места в этом мире, где он не смог бы тебя найти. Ты принадлежишь ему!» Сердито зарычав, я вонзила свой жалкий клинок ему в грудь, но безрезультатно Фейри защищала кожаная броня. Хотя какая разница, даже если бы моя деревяшка вонзилась в кожу, Он мигом бы исцелился, как Аберон. Штормовой Фейри рассмеялся, обхватил меня рукой за шею и поднял с земли. Я болтала ногами, и тут он с силой меня встряхнул. Я втянула воздух, отчаянно пытаясь сделать вдох, но он сжимал так крепко, что я только начала им давиться. Мне вдруг стало очень страшно. Он явно меня не убьет, поскольку должен доставить живой Аберону но точно помучает, лишит воздуха настолько, что я потеряю сознание, и тогда у меня не будет возможности дать отпор. Мир начал темнеть. А потом, словно призрак из моих самых страшных кошмаров, за штормовым фейри появилась высокая, окутанная туманом фигура. В полумраке заблестели сапфировые глаза. Сильные руки обхватили голову штормового фейри. В его серебристых глазах мелькнуло удивление. Король тумана с силой крутанул и сломал врагу шею. Когда Фейри рухнул озимь, я судорожно охнула. Шею еще разрывала от боли, а перед глазами мелькали темные точки. Но я могла дышать, а рядом был Калин. Меня затопила волна облегчения и надежды. Он здесь. Калин подхватил меня прежде, чем я успела упасть. Отчаянно вздохнув, он притянул меня к груди и меня окутал запах снега. Когда я пришла в себя, моя голова лежала у него на коленях, а сам Калин перебирал пряди моих волос, которые выбились из косы. Как только он заметил, что я смотрю на него, на туман, клубящийся у него под подбородком, его рука напряглась. Хвала ты проснулась. В его голосе звучал хрипаца, А от его взгляда вокруг сердца как будто обвивалась лента. На мгновение я перестала дышать, увлечённая его жаром, ощущением руки на моих волосах и всем, что мы ещё друг другу не сказали. Сглотнув, я села и ощупала шею. Было больно, и спина тоже ныла от боли. Наверное, во время стычки снова открылись раны. «Что случилось?» — спросила я, прижав к колбу дрожащие пальцы — Я чувствовала себя выжатой, как грязная тряпка, которая слишком долго пролежала на солнце. Глаза Калина вспыхнули. «Этот ублюдок пытался тебя задушить, потому я свернул ему грёбаную шею». Я вспомнила, как Калин появился из тени, будто жаждущий от бог. Я задрожала, но не от страха. Он выглядел таким могущественным и опасным, И хотя я знала, что он убил штормовых Фейри из-за угрозы, которую они нам представляли, но все же понимала, что отчасти причиной стала я. «Ты спас мне жизнь», — прошептала я. Снова. В его глазах вспыхнул огонь. «Ты спасла меня первой, но я должен злиться на тебя за то, что ты ринулась в бой, рискуя жизнью, хотя я велел оставаться в замке». «Но мне никто не указ Кален. Он улыбнулся, провоцируя меня. «Да, это мне прекрасно известно. А теперь объясни, что случилось. То я не могу воспользоваться своими силами, то вдруг...» Я поведала ему обо всем. Когда дала отпор богине, разбила драгоценный камень, чтобы она перестала сдерживать его силу. Искала клинок смертных и не нашла его, а затем умчалась в бурю на те. Сердце сжалось при мысли о бедном животном. «С ним все в порядке?» — спросила я. Фейри поразил его стрелой, — опечалилась я. Мне была невыносима мысль о его смерти, потому что он мне помог. Да я вообще не могла бы смириться с мыслью о его смерти. Миднайт — необычный конь. Он почти полностью исцелился. Калин нежно провел пальцами по моей шее, стараясь не касаться чувствительного места. Буря закончилась. Если ты в состоянии отправиться в путь, мы можем сейчас же покинуть этот клятый замок. Я с облегчением вздохнула а богиня неужели я ее уничтожила? Он поджал губы, а в его взгляде появилось беспокойство. сомневаюсь любимая остается только надеяться. вряд ли деревянный кол мог сотворить что-то столь мощное, но ты не выполнила ее просьбу, потому не думаю, что ты ее и освободила. «А где был клинок смертных Калин? спросила я. «Почему его не было в твоей сумке?» «Я забрал с собой в шторм. Я нахмурилась. Я думала, ты не можешь им воспользоваться». «Не могу». По его лицу растеклась улыбка. «И я подумал, что ты можешь отправиться за ним и попытаешься воспользоваться им против Фейри. Я не хотел, чтобы ты рисковала жизнью, хотя, как оказалось, ты все равно нашла способ это сделать». Серьезно, Калин? Ох, как бы я сейчас разозлилась на тебя, но...» Он спросил тихо. «Но что?» Я уставилась на одеяло, чувствуя, как колотится сердце. «Я просто счастлива, что ты не умер». «Правда?» — прошептал он. «И я знаю, как ты не рад тому, что я сделала, но...» «Совсем наоборот, любовь моя». Он провел рукой вверх по моей шее и погладил по щеке. «Ты необычайно храбрая!» Мы посмотрели друг другу в глаза, и внезапно нас заволокла темнота. Я резко вздохнула и огляделась. Из кожи калина просачивался туман и окутывал нас, превращая красный-оранжевый большой зал в густеющий серый. Туманы потянулись ко мне. Они коснулись моей щеки и прошлись по ней, как нежные пальцы. Я не могла дышать, хотя сердце еще билось, билось с удвоенной силой будто в грудь ударил раскат грома тем временем калин не сводил взгляда с моего лица и от виднеющейся в нем пылкости перехватило дыхание словно мотылек летящий на пламя я наклонилась к нему его туман расступился и закружился пока мое тело не обвел еще один сгусток этой восхитительной силы лизнув шею меня пронзила боль и я поморщилась Туман вдруг развеялся, словно его не было вовсе. «Что случилось?» — спросил Каллен, и в его голосе прозвучало невыносимое беспокойство. «Я причинил тебе боль?» «Не ты». Прошипев сквозь зубы, я прикоснулась к шее, и меня снова пронзила боль. «Причина в фейре бури который пытался меня придушить, а еще снова болит спина, дурацкое смертное тело» в твоем теле нет ничего дурацкого он обхватил пальцами мой подбородок и повернул к себе Калина смотрел мою шею и помрачнел у тебя синяки нужно отдохнуть перед дорогой все со мной будет хорошо возразила я мы застряли тут на несколько дней а вы матушка еще где-то там королевство калина тоже в нем нуждается я не могу нас задерживать хм Он отпустил мой подбородок и посмотрел так, словно намеревался возражать, но вдруг резко выпрямился. Я только что почуял приближение Боудики. Нужно посмотреть, что она мне принесла. «Вести из Дубноса?» Он кивнул. «Надеюсь». Калин встал с одеяла и вышел за дверь. Как только он исчез из виду, я прижала руку к рвущемуся из груди сердцу. «Что это было?» И почему у меня такое чувство, будто я балансирую на краю очень высокой скалы? Я заигрывала с опасностью, соблазненная сапфировыми глазами, сильными руками и нежными прикосновениями. Да, Калин не тот, за кого я его принимала. Я сильно во всем ошибалась, но не слишком ли я увлеклась? Можно ли и в самом деле ему доверять?» Спустя минуту он вернулся с двумя письмами, вороном и улыбкой, которую я редко видела. Это была улыбка надежды. Я получил известие из Дубноса. Я встала. Все живы-здоровы? На город напали, но они отразили атаку штормовых фейри на сегодня. Вражеская армия собралась на полях за крепостью, и, похоже, они снова собираются напасть. Но город и замок выстояли. Он медленно шагнул ко мне. «Есть еще кое-что, Тесса. Второе письмо от Нив. Не совсем понимаю, но твоя мать и подруга в Дубносе. Они прибыли несколько дней назад. Они живы, любовь моя, и они в безопасности».